853. Ноябрь 8. «Дикари ублажают своих идолов или бьют их, если их желание не исполняется. Не уподобьтесь, пока все не перенесено в область духа и не отдано сердце владыки логики равновесия не удержать и логики очевидности не победить и от воздействия ее не освободиться». Самость ищет личного комфорта и удобства и ставит продвижение по пути в зависимость от них. На великом же служении с ними не считаются вовсе. Часто поспешают в холоде и голоде и без ропота и сетований. Понимание принципа подвижности плана должно примириться со всеми неожиданностями и разбитыми мечтами. Если даже мы, откладывая непрочитанную рукопись, неожиданно изменяем свои действия, то что рассказать о вас, не видящих причин этих изменений и их целесообразности? Жизнь очень сложна, и надо поверить, иначе невозможно идти. Величие будущего надо поверить, и служению ему надо отдать все свои силы. Работая на общее благо, крылья растим, но если личным его заменим, не вырастут крылья.